Глава 17. В ночь с пятницы на субботу Саша тоже спала плохо. Ей снилась Лера. Но звонить Леону, не дождавшись утра, она не стала бы. Она ворочалась и не знала, правильно ли поступила, оставив его одного. Проснулась в дурном настроении в отцовской квартире. Всё было хуже некуда. Отовсюду стучались мысли – «Ты можешь вернуться обратно к Леону». «Хорошо, если не к Леону, тогда в свою уютную студию на побережье». «Нет, ты уже сделала шаг, назад нельзя. Вспомни, что говорил отец, главное — быть лучшей». Она смотрела не на свои стены, не на свой потолок, который с утра казался ей ещё выше. Она проснулась не в своей постели и принимала душ не в своей ванной». «Что сделано, то сделано. Всё, что будет в моих силах, я сделаю, но назад дороги нет». Принятое решение успокоило растревоженный разум. Она приготовила завтрак из того, что успела вчера купить на бегу. Не совсем свежий хлеб, творожный сыр, овощи, яйца и упаковку кофейных зёрен из супермаркета. Отец любил кофе, поэтому в кухне стояла кофеварочная машина от лучших производителей. Естественно, в ретро-стиле. Оставалось либо привыкать, либо всё здесь поменять. Но в голову пришла идея получше. Саша решила объединить несколько стилей интерьера. Приготовив себе кофе, она с предвкушением осматривала здесь всё. Это можно поменять, это оставить. Люстры здесь действительно шикарные. Её предвкушение предстоящего ремонта прервал телефонный звонок, на экране появилось изображение симпатичного парня с сёрфом в руках. Почему я до сих пор не удалила его фото? Она смотрела на Леона, пока телефон с сильной вибрацией прыгал по столу. Ледяное сердце в её груди начало источать воду, отчего становилось неприятно и немного больно. Ведь он — единственный мужчина, которому она смогла когда-то довериться». А теперь она, схватив этот нерастопленный кубик льда в охапку, бежит от него. Или от себя. Как во сне, когда ноги отказываются слушаться. Саша сделала большой вдох и, выдохнув из груди все свои сомнения, ответила на звонок бодрым голосом. «Да, Леон, скажи мне, что Лера дома». «Её нет». «Но я теперь знаю, что Лера...» «Она ушла сама». Дальше повисло грузное молчание. «Ты должна знать, где она!» Саша слышала, как дрожал его голос. Она прислала мне записку. «Записку?» Она написала, что я плохой отец. «Ну, наверное, так и есть. Её нужно найти, ты поможешь?» «Чем смогу?» «Но с чего ты взял, что это она тебе написала?» «Алло, Александра!» Артур выхватил у Леона его телефон. «Это из уголовного розыска. Вы тоже должны явиться на допрос». «Я?» «Нет, я. Что за вопросы? Я же с вами разговариваю. Приезжайте в следственный комитет». «А что, так грубо? Сейчас?» «Да, сейчас. Времени мало. В выходные тоже работаем. Ждём». Артур положил трубку. «Всё, звонок окончен», констатировал он Леона. Куда могла подеваться маленькая девочка, никто не знал. Но Леон стал немного спокойнее от того, что получил от Леры хоть какую-то обратную связь.